в личном переводе это значит иди. Но скорее это надо было понимать вперёд, вперёд, вперёд. Артистёр тоже вскочил и поднимая трубы к самому небу, издавал в такт гоу, гоу канонические звуки. Санта-кларовцы в своих красных фуражках понуро молчали. К перерыву победительницы вышла команда Христиан, Техас. Новый позор свалился на голову бедных студентов Санта-Клары. По традиции, в перерыве играет обычно оркестр победителей. И вот, в то время, как игроки, выплёвывая травку и выковыривая её из ноздрей и ушей, приводили себя в порядок, чтобы приготовиться к следующему тайму, затрещала барабанная дробь. Взвыли фанфары, и на поле парадным маршем вышел белый оркестр «Христиан Тексас». Впереди шел тамбур-мажор, делая танцевальные па и виртуозно играя тонкой булавой. Оркестр исполнил марш университета. При этом сидевший без дела оркестр «Санта-Клара» испытывал такие страдания, такие, вероятно, испытывал Вагнер, слыша ненавистные звуки Травиаты. А под ле оркестр противников всё играл и играл. Теперь музыканты исполняли модные фокстроты и песенки, шагая гуськом по полю, сходясь, расходясь и делая различные фигуры. Дирижер извивался всем телом, выбивал чечетку и нарочно делал всякие нахальные телодвижения, чтобы раздразнить и уничтожить пораженных врагов. Начался следующий тайм. За стенами стадиона были видны уходящие вверх и вниз дома Сан-Франциско. Тесно и свежо зеленели деревья садов. Привиная площадка блестела на солнце, а лёгкий аромат водорослей, устриц, юности и счастья, нёсшийся от океана, смешивался с приторным аптекарским запахом виски. Публика, для подогрева энтузиазма и в память о сухом законе, вынимала из кармана плостей бутылочки и глотала виски прямо из горлышка. утомлены прибомах. И снова началась интересная потасовка. На этот раз Санта-Клара начала недурно. Линия борьбы всё ближе и ближе подходила к воротам христианских молодых людей. Тут поднялись красные фуражки, и сантакларовские ребята принялись накачивать своих футболистов. Гол! Гол! Гол! Кричали они звонкими юношескими голосами. Оркестр Санта-Клары, вскочив на скамейке, устроил такой музыкальный сумбур, что от него одного проклятые и нахальные христианские молодые люди должны были обратиться в пепел. С каждым новым свистком судьи линия игры подвигалась к воротам тихастов. Санта-кларовцы буквально лбом пробивали путь и завоёвывали дюймы и футы зелёной травки. Понукаемые криками, они сгибались в три погибели, как бодливые козлы бросались головой в стену, состоящую из вражеских животов. Санта-клара надрывались над нами какие-то молодые люди. Санта-клара гу-гу-гу. Глаза их были вытаращены, рты широко раскрыты, к зубам прилипли по забытой жевательной резинки. Близился час расплаты. И вдруг Произошло нечто ужасное. Произошло такое, от чего обе враждующие трибуны поднялись и издали единый раздирающий крик, в котором было всё: и торжество, и гордость, и ужас. Одним словом, это был универсальный крик, самый громкий крик, на который только способны 30.000 человек. лучший футболист Христеан Техаса неожиданно схватил мяч и помчался к воротам Санта-Клары. Ему нужно было пересечь всё поле. Ему бежали навстречу, за ним гнались сзади, его пытались схватить за ноги сбоку. Ему бросились под ноги наиболее отчаянные защитники Санта-Клары, но маленький футболист, прижав мяч к животу, все бежал и бежал. Это было какое-то чудо. Сперва он бежал по краю поля, потом резко свернул на середину. Он перепрыгнул через бросившегося ему под ноги Санта-Кларовца и ловко увильнул от десятка тянувшихся к нему рук. Трудно передать волнение публике. Наконец, игрок пробежал последнюю линию и остановился. Это было всё. Христиан Тексас выиграл. Наша трибуна была посрамлена. Противоположная бурно ликовала.